Сто тридцать восьмое. Матерь Агни-йоги. Свет высших сфер поверх сферы низшей не достигает туда. Чтобы коснуться его, сознание поднимается над омутом обычности. Обычность и все личное, и земное, и малое связано в одно. Из круга обычности нелегко выйти. Учение помогает. Но выйдя, надо еще и удержаться на высоте. Как трясина засасывает сознание обыденность. И кажется, что выхода нет, но беспредельность неотрицаема, ибо везде и вокруг мысль, устремленная к явлению беспредельности, уже на свободе. От понятия беспредельности не отвлекайтесь, ибо в ней все.